Глава 13. Максим вернулся домой под глубоким впечатлением от Бадди. Приняв душ и поужинав, он пошёл в спальню и хотел включить телевизор, но взял подборку научных статей о кошках, которые ему дал Семён, и с увлечением стал читать. Мысль о том, что кошки имеют внезапное происхождение, вовсе не нова. Они появились на Земле более 60.000 лет назад и назывались кошки Фоссо. Фараон Эхнатон объявил кошек своими сёстрами и братьями, тем самым приравнивая их к богам, которые, между прочим, прилетели с Сириуса. Через несколько веков, к мнению давно почившего фараона присоединился Пифагор, назвавший котов пришельцами из иных сфер. Позже философ Плотин в одном из своих трудов напрямую сказал, что кошки свалились с Луны. Учёные из Александрии вовсе присвоили загадочным животным титул посланцы далёких звёзд. В России первые упоминания о кошках появились в XII веке, и цена за них была очень высока. На этом месте печатный листок выпал из рук Максима, и он уснул. Понедельник для Максима начинался обычно. Надетые улыбки, красная зона Но после разговора с Гатлером он был будто подключён к розетке, сигнализирующей напоминание: ждите ответа. И что бы он ни делал, под коркой его сознания скрытно гнездилось состояние, одновременно вызывающее и ожидание, и волнение. В кабинете Максима раздался телефонный звонок. Это был Мечин. Пульс Максима участился. Доброе утро, Сергей Иванович. Доброе. Зайдите ко мне, сказал Мечин. и отключился. Максим почувствовал лёгкое трепехание, но не дышать, не приседать не стал, просто встал и пошёл. Войдя в кабинет Мечина, Максим не сразу определил его настроение. Все эмоции Мечина были под маской непроницаемости. Мечин предложил сесть и протянул Максиму новый договор. А ознакомьтесь. Максим пробежался по договору. Ответственность, конфиденциальность, права «Денежное вознаграждение». Заработная плата Максима была увеличена в два с половиной раза. Он, отродясь, таких денег не видел. «Впору в жабры рыб ставить золотые сережки, как в прудах князя Юсупова», подумал Максим и стал внимательно перечитывать договор с первой страницы. Прочитав договор и не обнаружив ничего кривого, Максим взял ручку и подписал. Вот теперь Максим увидел в глазах Мечена холодную недоброжелательность. Мечен не ожидал такого быстрого расположения Боса к Суханову. Да и про стакан холодной воды он не мог забыть. Максим с улыбкой протянул оба экземпляра договора в руки Мечена и спросил: "А что сейчас? Сегодня в 2 часа вы будете ознакомлены с новым местом вашей работы. А пока свободен". «В 14.00 у меня». Максим шел по коридору к себе, не понимая своего состояния. Радоваться ему или... Или... «За что же здесь платят такие деньги?» Задал себе вопрос Макс и сам же ответил. «Вот и узнаешь, за что». Без одной минуты два по полудню Максим открывал дверь в кабинет Мечина. Мечин ждал его. Жестом он показал следовать за ним, и они направились по коридору к большой металлической двери. Эту дверь Максим давно заприметил. Металлическая дверь была массивной и неприступной, будто за ней не коридор, а тоннель. Мечин подошёл к двери, достал пульт, нажал кнопку, и дверь открылась. Дверь открывается по пульту, отметил про себя Максим. Они вошли в небольшое помещение, из которого через стеклянную дверь попадаешь в комнату, похожую на раздевалку. Только двери шкафов не узкие, а обычные, и все восемь дверей были разного цвета. Мечен пристально посмотрел на Максима и, будто прочитав его мысли, сказал: "Да, так и есть. Это раздевалка. Вы сейчас зайдёте вот сюда", он указал на дверь красного цвета. Полностью разденитесь и пройдётесь в душевую кабину. В душевой кабине две двери. Вам после принятия душа следует выходить через другую дверь, которая напротив. Закончив мини-инструктаж, Мечин резко развернулся и вышел. Максим оглядел довольно просторную красную кабину. Из красной зоны в красную кабину обложили революционной краснятиной. Самое время спеть в столовой. проклятием заклеймённый. Весь наверняка прослушивают, подумал Максим и стал раздеваться. Раздевался он как-то вдумчиво, спокойно и медленно, но как он ни старался обуздать свои эмоции, ничего не получалось. Он будто готовился к прыжку на тарзанке. Максим не мог объяснить себе своё состояние. Душевая кабина приличных размеров произвела впечатление. В кабине, выполненной из гранита, Была установлена лавочка и какие-то подставки, опоры, держатели. Система душевого оборудования оснащена немыслимыми краниками, ручками, кнопками. В общем, без алиски не разобраться. Вспомнив про алиску, он дёрнулся назад к мобильнику, который забыл отключить. Но не тут-то было. Дверь не открывалась. Максим не понял. Что это? Он настойчивее поддёргал дверь. Но безуспешно. Дверь была заблокирована. И это не тот случай, когда инженер из 12 стульев, Ильфа и Петрова, намылился и вода закончилась. Это не вода закончилась. Это Максим заблокирован в роскошной душевой из гранита. Один. В логове монстра. И голый. Максим быстро прокрутил ситуацию и решил действовать незамедлительно. Они наверняка просчитывают, насколько по времени меня парализовали их методы психологического насилия, лихорадочно думал Максим и чётко осознавал. Для того, куда он влез, надо иметь солоновые яйца, реакцию обезьяну и мозги волка. Кто это сказал, не помню. Максим вышел из душа в противоположную дверь и оказался в точно таком же предбаннике, в который он входил, только зеркально отражённым. Он взял в шкафу костюм синего цвета и поспешил быстро одеться, чтобы размыть время парализации, дабы не радовать гадтлеровцев. Холл, в котором оказался Максим, утопал в изобилии цветов и декоративных деревьев. В этом зимнем саду летали маленькие красивые птички. Клеток не было. Висели только кормушки. Вдоль стен стояли небольшие аквариумы с экзотическими рыбами. Такая красота прикрывает любые злодеяния. И как должны быть взломаны мозги, чтобы совмещать эту красоту с дьявольской вероломностью? А может, мы ошибаемся? Может, в стенах Элиады тишь и благодать?» Продолжал Максим, но временно размышления не было. Перед ним поднялся люк размером 70 на 70, и из пола вырос Гатлер. И как ни в чем не бывало, спросил. «Вы в порядке?» Да, как можно сдержиние, ответил Максим. Напугал шмеля голым членом. Не дождётесь, подумал Максим и засунул руку в карман, скрутил кукиш. Гатлер посмотрел на Максима, высматривая страх или напряжение. Кукиш в кармане Максима придавал уверенности, и его вид не передавал никаких месседжей волнения. Перед Гатлером стоял Максим, совсем безобидный и спокойный. Ну, не дать не взять, плюшевый мишка, только с фигой в кармане. Вытащи руку из кармана, резко скомандовал Гатлер. Максим струхнул. Точно, циклоп с третьим глазом. Но Гатлер дал команду с определённой целью и пояснил: "Руки держать в кармане не надо. Карман предназначен для жетона с вашим личным ID. Как только поместит в карман жетон, Он будет зашит, Максим выдохнул. Гатлер направился вдоль холла к дальней стене. Подойдя к стене, он прильнул лицом к маленькому совсем незаметному окошечку. Стена раздвинулась. Максим понял, что механизм открывания сработал по сетчатке глазного яблока. Разработки входа и выхода по сетчатке уже много лет применяются. Это его не удивило. Но где взять глаз Гатлера? Из лифта они вышли в ещё более поразительное, ранее ни с чем не сравнимое помещение. Под стеклянным потолком был аквариум неимоверных размеров, в котором плавали полутораметровые акулы. Вдоль стен были установлены террариумы со змеями. На стене метров 25-30 баловствовал пятиметровый индийский удав, светлый тигровый питон. Змея считается королевой джунглей Индии и Шри-Ланки. Эти змеи не ядовиты, но они имеют два ряда очень острых зубов и при укусе вызывают острую пронзительную боль. Светлые этигровые питоны способны убить оленя и проглотить его целиком. Максим очень много знал о змеях, крокодилах и ящерицах. Он посещал факультатив в школе и частные курсы при МГУ, поэтому он узнал всех змей в террариумах этого помещения и был очень удивлён. Змеи были редчайших и древних видов. Гатлер с гордостью подвёл Максима к одному из террариумов, где лежал на огромной коряге шестиметровый питон. "Эта змея способна проглотить человека", сказал Гатлер, ехидно посмотрев на Максима. Максим продолжил: "Да, этому иеругливскому питону ничего не стоит проглотить коробу или двухметрового крокодила. Между крокодилом и Гаттлером Максим мысленно провёл параллель и, говоря, посмотрел на Гаттлера. Не ехидно, как он, но выразительно. Имея звериное чутьё, матрица Гаттлера уловила этот посыл, и у него сузился левый глаз. Тик Гаттлера выдаёт его при неприятных ему ощущениях. И Максим это заметил. Но Гаттлер быстро затушевал импульс и обратился к Максиму. «Да...» Похоже, вас ничем не удивишь. А английским вы так же хорошо владеете, как знаниями о змеях». Максим не ожидал такого перехода. После обучения в школе с углубленным английским и трехгодовой практикой в Индии, он свободно общался на английском. «Но какой уровень знаний нужен Гаттлеру?» Он ответил. «Ну, думаю, разницу между Шаргай, рубаха-парень, и Ширгай». Говно, парень, объяснить смогу. И Гатлер и Максим знали, что новички в английском путали очень схожие слова и при произношении могли вместо рубашки сказать говно. Гатлер опять узрел в этом сравнении пику, остреймо направленную на него. Может, я зря его сюда привёл, с сомнением подумал Гатлер, но посмотрев на плюшевого Максима, решил, что у него сдают нервы. Он развернулся и направился к столу, взглядом приглашая Максима. В этот момент открылась дверь и вошли трое мужчин средних лет. Представились, обменялись рукопожатиями. Вошедшие были в таких же костюмах, как и у Максима. По такому прикиду определить было ничего нельзя. Все четверо сидели как клонированные близнецы, почти одного возраста. Начался разговор ни о чём. Где родился и кому пригодился? говорили исключительно на английском, ни одного русского слова. Максим поддержал беседу на хорошем уровне, это было написано на лицах присутствующих. Гатлер был доволен, а Максим, сохраняя улыбку на лице, был ошарашен и потерян. Откуда здесь американцы? Зачем? Почему? И для чего? Мозги Максима стали возбуждаться. Он, как врач-трансплантолог, понимал, что органы для трансплантации доставить в США нет никакой возможности. Да и зачем можно в Америку отправить живых доноров? Что американцы и делали? Покупали подростков в России и доставляли органы очень богатым клиентам. Руководили этими преступными операциями агенты из стран Прибалтики. По отлаженной линии они вербовали в России человека, который прикармливал подростков и молодых людей. обещая им жизнь в заграничном раю. Агенты приезжали, демонстрировали живому товару условия жизни и куда их увозят, платили за вербованному за каждого человека и увозили органы в живом, надежном человеческом контейнере. Переправляли людей контрабандой по морю, по океану, в Америку. И за час до подхода к точке, прямо на борту оборудованного судна, извлекали органы. «Ну, если Гатлер занимается отправкой людей за границу, зачем ему врачи и трансплантологи?» Максим завис в лабиринтах своих мыслей. Они продолжали беседовать, пить кофе с очень вкусными пирожными и умело прощупывать Максима, задавая ему вопросы под прикрытием непринужденной обстановки, свободно и ненавязчиво. И вдруг, совсем неожиданно, все трое встали, как по команде. Гатлер пояснил, что приближается время пищи, и И и акул. Он проводил Максима к душевым. У входа в душевые одну фразу. «Я прощаюсь с вами». И они расстались. Добравшись после душа до своих вещей, Максим оделся и вышел. У входа его ждал ജോൻ стоял как вкопанный, будто и не уходил. Максим Игоревич, вам сюда, и указал он на дверь. Они прошли по коридору и оказались в другом отсеке, видимо, в том, который Максим узрел через окно, прикрытое шкафами. В конце коридора они повернули налево и спустились по лестнице, перейдя в другой коридор. Мечин шёл впереди как поводырь. Они прошли коридор и подошли к лифту. Мечин приложил карточку, и двери лифта открылись. В кабинете лифта не было никаких кнопок. Двери закрылись, и лифт поехал вверх. Выйдя из лифта, Мечин вручил карточку Максиму. "Завтра свой путь вы начнете с этого места", и протянул ему карточку. "Это вам. Любые ваши входы и выходы передаются в центр управления безопасности". "Понятно", подумал Максим. "На меня надели колпак Гатлера". А через какую проходную? Хотел спросить Максим, но Мечин его опередил. Завтра в 9:30 вы садитесь в серебристый Mercedes с номером 123, который будет вас ждать у подъезда. Максим взял карточку и хотел положить её в барсетку. Не прячьте, на выходе она вам пригодится. И, показав направление к выходу, Мечин удалился.